Комендантский час В комендантский час Лодку заглуши, Опасной бритвой Волна зажглась, Патрули стоят По краям души. Отмените в нас Комендантский час. В магазине пусто, комендантский час только у калашникова полон в магазин автоматизируется сознание масс в жигулях летит пулемет максим крик крестьянки слышится с похорон я двоих вскормила из двух грудей Это были мальчики двух кровей. Им сосок давала, а не патрон. Ночь глуха, истории темен крот. Остановите кровь, остановите кровь. И охрипший Павел взывает с ней Ни Эллин, ни Иудей. От 11 до шести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 центробежная и крестьянка в черном кричит как рок остановите кровь остановите кровь как повязки глаз флаги черных лент прости господи ослепленных нас третья стража требует Документ. Тысячелетие раз. Комендантский час.